Глава 19. Трус или не трус. Эдик пришёл с прогулки с Кубой и печально так сообщает: "А Коба у нас трусливый". Оказывается, на улице мои мальчики с расстояния вытянутой руки были облаены стаей бродячих собак. Куба при этом поджал хвост и озирался по сторонам. Папа в связи с этим расстроился. Я ему говорю: "Ты хоть бы порчал для приличия", а он хвост поджимает и ко мне жмётся. Да, беда. Куба, что это было? Ты испугался собак? Их было много, а я один, а они все отморозки. Ну ты же с папой был, чего же ты боялся? Это я с тобой не боюсь, ты и всех прогонишь, а папа он сам испугался. Ой, прямо-таки испугался. Если бы я стала грозаться, то они бы на нас напали. А так они видели, что я смиренный, и отвалили в конце концов. Просто папе нужна была драчка. Он думает, что я драться люблю, а я не люблю. Это правильно. Драки признак глупости. Все вопросы всегда можно решить мирно. Но хвост не поджимай. Ладно, иди свободно, никого не бойся. Просто делай вид, что ты не замечаешь дураков. Хорошо? Хорошо, я постараюсь. А откуда они узнали, что я ваш сынок? В смысле? Ну, они лаяли, что я папенькин и маменькин сынок, что от меня духами разить на километр. Не духами, а шампунем. А про сынка это они от одиночества. Не бери в голову, иди лучше Маню погоняй. Видишь, как она ждет вечерних бесилок. Куба двинулся было в сторону кошки, которая развалилась на кровати и наблюдала за движением белобрысого врага. Пройдя несколько шагов, он уселся на свою кучерявую после моря задницу и застыл в понурой позе мыслителя. «Их же много, а ты говоришь про одиночество. У них что, нет человека?» «Думаю, что нет, иначе бы они не стали бегать с Таей. Собака, у которой есть человек, не стремится убежать из дома, так что они точно одинокие». «А давай их возьмем к себе». «Эй, об этом даже не думай, этого никогда не будет». Ну хоть на один денёк. Ну что это даст, Куба? На этот раз твоя идея, ну вот прямо слегка дурацкая. Жаль, они бы помогли мне перевоспитать Маньку. Она же совсем одичала. Понятно, ты чужими лапами собираешься решать свои проблемы. Иди, Манья тебя заждалась, видишь, ей поскандалить с тобой нужно. Куба поскакал к Мане, высоко подбрасывая передние лапы и мотая головой. Маня прижалась к покрывалу, прижала уши. Наконец-то дождалась. Злобная собака на неё нападает. Помогите, люди добрые. И начались обычные вечерние беселки Кубы и Мани. С такой чертой характера, как агрессия, у золотистых ретриверов вообще сложные взаимоотношения. Что такое вообще агрессия? Бывает зооагрессия, когда собака нападает на сородича, приревновав хозяина, или чтобы защититься от нападения другой собаки, или чтобы отобрать пищу. А бывает агрессия к человеку. Это для любой собаки табу. Даже для охранных пород такая агрессия должна быть одета в жёсткую дисциплину, чтобы не случилось беды. Куба, золотистый ретривер, Агрессия к человеку не страдает абсолютно. У него любой человек может отобрать еду, и Куба только тоскливо проводит взглядом исчезающую полную миску. Проверено уже. И в зооагрессии Куба не замечен. Драки обходит стороной. Агрессоров боится и жмётся ко мне. Ревности к хозяину у него тоже нет. Куба знает, что мы его любим и совершенно не переживает, что мы с Этиком иногда западаем на чужих собачек. Однако Недавно открылась в характере Кубы новая черта, коими сильно обрадовались. Недавно нам с мужем довелось убедиться, что Куба наш – товарищ интеллигентный и культурный, образец природного ума и благородства, обеспеченный как генетикой, так и тщательным воспитанием. Он далеко не трус. Вот только убедились, увы, не лично. Рассказала моя подруга, которая выгуливала вместе со своей собакой Кобу, пока я прохлаждалась в санатории, а Эдик отлёживался с жесточайшим и шасом дома. И так обычная вечерняя прогулка на собачьем пустыре в нашем парке, где один из склонов отдали на откуп собачьим гражданам. Подруга играет с собаками, кидает им мячи, они приносят, соревнуются друг с другом, бесятся и радуются жизни. К их группе присоединяются еще две воспитанные собаки с хозяевами. Все, кроме Кубы, девочки, включая хозяев. Начинаются Бессилова, Мессилова и Догонялова. И тут на горизонте пустыря появляется овчар-дик, как всегда, без хозяина. Много раз этот дик попадал в неприятные истории, и его хозяину приходилось доказывать людям, что «собачка не кусается». Много раз овчара искали по окрестным районам. Но Дик снова и снова появлялся на прогулке в парке без поводка, на другом конце, которого должен был быть хозяин. Хозяин всегда придёт где-то позади. Он ведь знает, что его собачка не кусается, а по аллеям парка, как всегда, в вечернее время ходят люди с детьми. Зная, как Дик своим невоспитанным поведением может испортить настроение собакам и людям, Люди замерли в ожидании грядущих событий. Дик приближается к нашей группе, махая хвостом. Куба, как единственный джентльмен в тусовке, вышел ему навстречу. «Привет, мы тут за мячиками бегаем. Будешь играть?» Но Дику не интересны мячики. Ему интересны собачьи девочки. Тем более, что у одной из них недавно закончилась течка, и она еще издает приятный аромат. «Красотки, вашей маме зять не нужен?» Но одна девочка уже умеет отшивать кавалеров. Что она сейчас и сделала? Вторая тоже окресилась на овчара, вспомнив уроки домашних котов. Сейчас будешь дёс на меня улыбаться. Не мешай, мы играем. Хочешь играть играй. Не хочешь уходи, не мешай. Да ладно, ты что ли недотрога? Я тебе дружбу предлагаю, ты на ос воротишь. Ещё раз повторяем: хочешь играть играй. Но Дик продолжал мешать игре, всё настойчивее предлагая собакам свою дружбу. И тут Куба совершил то, за что его все сразу зауважали. Он вскочил на спину овчару, вцепился ему в загривок с диким рычанием и отдрал приставалу так, что тот сразу вспомнил правила приличия в собачьем сообществе. Это моя семья, понял? Моя! «Мои сестры! Понял? Еще раз пристанешь, порву!» Невоспитанный Дик еле вырвался из-под страшного кубы и, припадая к земле, помчался подальше от ненормальной семейки. Он им дрожь бы предлагал, а они не оценили. Хозяин овчара, появившийся на собачьем пустыре, был тут же в очередной раз предупрежден о необходимости использования поводка для собаки. «Он же не кусается!» «Зато мы кусаемся!» — возмутились хозяева собак. «Ненормальные какие-то!» — подумал хозяин Дика и ушел от них подальше. Дик побежал совсем в другую сторону на поиски печальных приключений. Остается только надеяться, что хозяин преодолеет свою лень и начнет обучать свою собаку послушанию, а себя ответственности. А Кубой все стали восхищаться. Какими только ласковыми словами его не называли, как только его не хвалили. Он же, несколько не гордясь своим первым подвигом, тут же весело догонял мячики и приносил их каждому, кто готов был их ему кинуть. По дороге домой рассказывает подруга: "Голдены шли как воплощённые ангелы. Никто не тянул поводок, никто не пузался под ногами. Куба с краю, девочка между ним и подругой, слева". Красота. Если до этого случая собаки могли себе позволить запутать поводки бесилкоми, то сейчас девочка шла ровно, притихнув с уважением и лёгким ужасом, поглядывая на старшего брата. Куба стал защитником своей стаи, своей семьи. Вот так.